23. Занятия продолжались своим чередом. И за дня в день наращивался темп, хотя Брюстер считал, что это просто невозможно. Но, как говорил Сижат, нет ничего невозможного, и как показывала практика, зачастую он был прав. Чистка туалета превратилась для него в своего рода традицию, от которой никуда не деться, хочешь ты того или нет. Кроме всего прочего, их обучали стрельбе из всех возможных видов оружия, хотя при этом отдавалось предпочтение штатному спруту. В минно-взрывном деле делался упор на разминирование, но чтобы знать, как разминировать, нужно было владеть техникой закладки. При этом сержант все время делал какие-то пометки в своем блокноте. Макс, как и все остальные, даже стрельнул два раза из танковой пушки, правда, мимо, но все же. Дела продвигались и в рукопашном бое. До полного автоматизма действий, как у Удостана, было еще далеко, но прогресс был явно налицо, особенно в метании ножа. Однажды сержант подвел их в стальной коробке 20 на 10 метров, в которой с трудом угадывался грузовой отсек десантного шартла «Эллипхант». Его борта были усеяны подозрительно круглыми дырками с оплавленными краями, которые могли появиться только по одной причине. «Дерьмо», — выдохнул Кастер. «Совершенно верно, солдат, причем полное», — подтвердил Удостон. «Это среды плазменной пушки ЛЭП. В этом транспорте погибло все подразделения, они не успели даже приземлиться для выгрузки». Но хочу вас обрадовать, вам такая участь не грозит. На новых транспортах установлена более совершенная броня. Правда, привел я вас сюда не для того, чтобы попугать перед сном. Мы будем тренироваться правильно выгружаться из транспорта, занять места в трюме десантного корабля. Не хотелось бы мне попасть под общел этой лэп, пробучал Кастер, даже с новой броней. Да уж, согласился Макс. В конце концов, они могут придумать еще что-нибудь, что будет пробивать и новейшую броню, как фольгу. "Вот явно не обошлось без рабица", добавил стюарт, садясь на своё место. Когда вся рота погрузилась, коробка с противным скрипом плавно двинулась вверх по специальному рельсу, которым она была подвешена. Сержант сел на небольшом возвышении у борта там, где раньше была дверь, ведущая в пилосскую кабину, так чтобы его было всем видно и стал декламировать. "Элипхант тяжёлый транспорт, предназначенный для перевозки до двух сотен солдат с полной амуницией или одного тяжёлого танка типа Кондор или двух принцев-спортёров". но используется он для десантирования только одной роты. Для выгрузки техники имеется широкий выход в корме, а солдаты могут огружаться через четыре кормовых выхода, по два с каждого борта. Закрепите автоматы в базы, а не у вас полевую руку вот так. Сержант Удостон показал, как именно докрепить оружие, чтобы оно не вылетело. Триум обо что-то стукнулся и замер. Лебедочный привод прекратил свое жужжание. «Итак», — продолжил Удостон, «на все про все у вас есть пять секунд с момента открытия створа». За это время вы должны покинуть шат и рассредоточиться. Всё ясно? Так точно, сэр, хором ответил у сотня глоток. Тогда поехали. С этими словами сержант дёрнул рычажок, и трём жутким скрипом несмазанных колёс стал набирать скорость, проваливаясь вниз. Ветер дул через отверстия в бортах, он достиг такой силы, что его шум стал забивать скрип колёс. Грузовой отсек шатла перешёл к каковеему горизонтальный полёт и с сильным ударом упал на землю. Одновременно с ударом открылись все выходы, которые ломанулись, успевшие стягнуться солдаты. Макс Брюстер ударил с аккрепожной захват, от неожиданности прикусил язык и почувствовал, что вся палость рта наполнилась кровью. Он испугался, что напрачь откусил его, но обошлось. Только жуткая боль застилала глаза непреницаемой периной. Язык распух, заполнив всю полость рта. На выход не сидеть, кричался Жан. Макс стёр со своего места и поплёлся к ближайшему выходу, а потом просто вырвался из него. Ему на спину приземлился забытый им автомат, выброшенный у достанов с уставами. Дебилё, даже высадиться нормально не можете. Этот язык себе прищемил, ещё трое себе шеи вывихнули. Хорошо хоть не сломали. Повторим попытку, но чтобы на этот раз всё было как надо. Во второй раз действительно получилось гораздо лучше, если не считать некоторые суталоки на выходе. Все старались действовать быстро и иногда мешали друг другу, что существенно сказывалось на времени выхода. Так продолжалось раз за разом в течение нескольких дней. Так а однажды сержант-инструктор наконец не сказал. Хорошо. Вы вплотную приблизились к нормативу, но вам предстоит улучшить свое время еще на две секунды. Теперь мы переходим к другому тренажеру, а именно к Рабиту. Перевозят с полсотни солдат. Тренироваться будем сразу на двух макетах. Первые два взвода с первым отделением третьего идут в первый макетско-правым цемберцом, остальные со мной во второй. И снова скрип колесиков, удар и выдрузка. «Отлично», — похвалил сержант, — «с этим вы справились, поэтому переходим к следующему занятию, а именно к выдрузке на бреющем полете». По строю прошелестел тревожный шепот. «Да, да», — продолжал Удоста, — «но вы не ослышались». Ведь может случиться так, что шарт по каким-либо причинам не сможет приземлиться, или же вам дадут такое задание, в котором посадка будет изначально исключена как таковая. А теперь смотрите внимательно, как нужно прыгать, чтобы себе ничего не попортить. Капрал встал на ступеньку, приложил к груди автомат, согнул ноги в коленях и прыгнул на землю. Приземлившись, он кувыркнулся через левое плечо, подогнул голову, устал и отлихнулся, как ни в чем не бывало. — Вот так, — сказал сержант. Вы должны сделать то же самое, и столь лишь разницей, что всё это будет происходить в движении. А теперь на погрузку. Для подобной высадки использовались два кормовых выхода. Но поскольку это было учебное занятие, то десантирование производилось через одни ворота, чтобы сержант мог контролировать все действия своих подчинённых. Лёг был уже открыт. Рабит двигался по жолобу на высоте 2 м. Вырывающийся ветер обдувал лицо Брюстера, и он не мог поверить, что ему предстоит выбежать наружу на полном ходу. «Пошли!» — выклюкнул Удостон, когда движение немного замедлилось. Вниз сиганул первый боец. За ним последовал еще один, страшно закричав в полете. Следом полетели остальные, судорожно сжав свои автоматы. Макс закрыл глаза, и таким образом продвигался их вперед, смотреть дальше он не мог. Открыл их, когда наступила его очередь. Стюарт уже прыгнул, и теперь дело оставалось за малым — прыгнуть самому. Внизу проносилась земля с этими кустиками и с травками пожухлой травки, да так быстро, что глаза взорибило. "Я не могу", подумал Брюстер. Сейчас ему особенно остро грозило сильнее, чем обычно, казалось, что прятаться в обычных пещерах его родного Альпамира не самая худшая идея. Пещеры были плохо изучены, и спаться там можно было без особых проблем, нужно было только немного подготовиться. Все эти мысли принеслись в его голове за одну секунду. И о том, что он когда-то мечтал стать наемником, он уже не вспоминал. — Я не могу, — уже вслух повторил Макс. — Это же самоубийство. — Что значит «не могу», — взявил Удостон. — Пошел. Но Брюстер только уцепился руками у края люка. Сержант, понимая, что время движения подходит к концу, болевым приемом разжал руки Макса и сильным пинком выбросил его наружу. — А-а-а! — закричал Макс в полете. Каким-то неосознанным движением он поймал автомат и согнул колени, в общем, сделал все то, что им показывал Капрал. Приземление оказалось жестким, вместо кувырка через плечо он перелетел через собственную голову, а потом еще его протащило по твердому грунту. Когда Макс остановился, первым ощущением было, что он жив, и это его довольно сильно удивило. Затем пришла тупая боль в ребрах и остое жжение кистей рук и лица. К тому же сильно болел живот. Наверное, я почки себе отбил или ещё чего, подумал он. Как он узнал позже, кроме него со слездами Пинка на заднице оказались Кастрос, Бертрольд, там да ещё несколько бойцов из других взводов. Самым удивительным оказалось то, что никто не сломал себе даже пальца, не говоря уже о шее. "Ох, поскорее бы это всё закончилось", сказал Кастор, когда они с иротой копали полунационный окоп, а не индивидуальные ячейки, как в самом начале. «Полностью с тобой согласен», — кинул головой Макс и ударом саперной лопатки прихлопнул свежий грунт на насыпном балу, в очередной раз пожалев о своем поспешном решении завербоваться на войну. «Не желай многого, ибо желания имеют свойство сбываться, но не в самом благоприятном варианте». Все посмотрели на Риверса, даже соседние солдаты из других взводов уставились на неудавшегося хакера. И все, не сговариваясь, отвернулись, решив про себя, что тот малость свихнулся. и действительно, Бертрольд работал как заводной, ничего вокруг не замечая.